Глава четвертая. Лондон. Здание, Костюмы. Нравы. И вот молодой человек отправился верхом из Третфорда в Лондон. По обычаю небогатых путешественников того времени, он по прибытии в Смитфилд, вероятно, продал свою лошадь и, по остроумному предположению Холлуэлла Филлипса, продал ее Джеймсу Бербиджу, державшему по соседству конюшню и отдававшему в наймы лошадей, и, возможно, что именно этот человек, отец столь знаменитого впоследствии товарища Шекспира по профессии Ричарда Бербеджа, и взял к себе Шекспира на службу, поручив ему присматривать за лошадьми, на которых приезжали в театр его клиенты из окрестностей Смитфилда. Дело в том что Джеймс Бербэтч выстроил и приобрел в свою собственность первое, 1576 год, в Англии постоянное театральное здание, называвшееся «The Театр, И предание, восходящее к сэру Вильяму Давенанту, как известно, рассказывает, что Шекспир впоследствии тяжкой нужды должен был стоять у дверей театра и держать под усцы лошадей, на которых приезжали туда зрители. Местность была уединенная, пользовалась дурной славой и кишала конокрадами. Его так полюбили в этой должности, что все слезавшие с лошадей звали непременно его, так что ему пришлось нанимать себе в помощники мальчиков, предлагавших свои услуги со словами «Я мальчик Шекспира», прозвище, оставшееся за ними, как утверждают и впоследствии. В пользу достоверности этой осмеянной легенды Говорит тот факт, что в середине 17-го столетия эпохи, к которой его можно отнести, обычай отправляться в театры верхом совершенно вышел из употребления. К ним подплывали на лодках по Темзе. По одному Стретфордскому преданию Шекспир впервые занимал в театре скромную должность, подчиненную актерам. По одному английскому театральному преданию он дебютировал помощником режиссера – подавая сигналы актерам для выхода на сцену. Однако он, очевидно, весьма быстро передвинулся с одного места на другое. Лондон, в который приехал Шекспир, имел около 300 тысяч жителей. Главные его улицы только незадолго перед этим были вымощены, но уличного освещения не существовало. Это был город с орвами, каменными стенами и воротами, с красными, высоко заостренными в крыше двухэтажными деревянными домами, обозначенными свободно развивавшимися вывесками, по которым они получали свое название, домами, где сками служили вместо стульев, а рассыпанный по полу тростник заменял ковры. Движение по улицам было оживленное, но не в экипажах, так как первая карета появилась в Англии только при Елизавете, а пешком, верхом, на носилках или на лодках по Темзе светлое еще и прозрачный, несмотря на большое уже в то время потребление городом каменного угля, и усеянную тысячами судов, которые при постоянно раздававшихся пронзительных криках лодочников «East Warthole» или «Best Warthole» прокладывали себе путь среди стаи по временам взлетавших лебедей, в тех местах, где реку окаймляли зеленые луга и красивые сады. Через Темзу вел тогда один только мост — Лондонский мост — находившийся невдалеке от того, который теперь носит это имя. Он был широк и застроен лавками, а в конце его возвышались громоздкие башни, на их зубцах почти постоянно были выставлены головы казненных. Вблизи моста был исчип улица с трактиром, куда охаживал Фольстав. Центрами Лондона были в то время только что выстроенная биржа и церковь святого Павла, считавшаяся тогда не только городским собором, но как бы сборным пунктом для прогуливающейся молодежи, как бы клубом, где можно было слышать новости дня, конторой для найма прислуги и местом убежища для должников, которых там нельзя было трогать. На улицах, еще сохранивших пёструю полноту жизни Ренессанса, раздавались крики приказчиков, зазывавших покупателей в лавке, и разносчиков, старавшихся обратить внимание проезжих на свой товар. Без конца двигались по ним светские, духовные и военные процессии, свадебные поезда и крестные ходы. Целый толпа солдат и артбалетчиков. Можно было встретить на этих улицах королеву Елизавету в ее массивной придворной карете, если она не предпочитала ехать по Темзе в великолепно украшенной гондоле, за которую следовало множество нарядных лодок. В самом городе, Сити, театры не допускались. Гражданские власти относились к ним неприязненно и удалили их на восточный берег Темза вместе с грубыми увеселениями, с которыми им приходилось тягаться, петушиным боем и травлей медведей собаками. Тем известны красивые, пестрые, пышные костюмы того времени. Рукава с буфами у мужчин и тугие воротники у женщин, равно как и те причудливые фасоны платьев с фижмами, которые теперь удержались на сценических представлениях пьесы с той эпохи. Королева и ее двор подавали пример необычайной и нелепой роскоши относительно количества туалетов и ценности материй. Дамы румянились и нередко красили себе волосы. Модным цветом был рыжий цвет волос королевы. Удобств ежедневной жизни было мало. Только к концу века стали входить в употребление изразцовые печи вместо открытых каминов. Только в последнее время стали чаще встречаться хорошие постели. Когда зажиточный дед Шекспира Роберт Арден делал в 1556 году завещание, то в его доме, где он жил с семью дочерьми, оказалась всего одна кровать. Спали на соломенных матрацах, подложив под голову обрубок дерева и покрывшись меховым одеялом. И единственным украшением комнату более зажиточных людей служили ковры, которыми за недостатков обоев увешивали стены, из-за которыми в промежутке между ними и стеной так часто прячутся у Шекспира действующие лица. Обедали в то время в 11 часов утра, и обедать рано считалось хорошим тоном. Обедали, если позволяли средства, чересчур роскошно и обильно, без стыда вставали из-за стола, чтобы удалиться на минутку, и приглашали туда же кого-нибудь из присутствующих. Часто засиживали за столом слишком долго. Домашняя утварь была самая незатейливая. Еще в 1592 году ели по большей части с деревянных тарелок, из деревянных мисок и деревянными ложками. Лишь в этот период времени на смену дерева начали являться олово и серебро. Ножи были в общем употреблении приблизительно с 1563 года. Но вилок не знали даже и во времена Шекспира, вместо них прибегали к помощи пальцев. В описании пятимесячного пребывания за границей, изданного в 1611 году английским путешественником Кориэтом, есть упоминание о том, что, к своему удивлению, он нашел распространенным в Италии употребление «вилки». Во всех итальянских городах, через которые я проезжал, я наблюдал обычай, какого никогда еще не был свидетелем в своих путешествиях по другим странам. Да я и не думаю, чтобы кроме Италии он встречался еще где-нибудь в христианском мире. Дело в том, что итальянцы и даже иностранцы, живущие в Италии, употребляют за столом небольшую вилку – и при помощи её следующим образом управляются с кушанием. Разрезая мясо ножом, который они держат в одной руке, они в тот же самый кусок вонзают вилку, которую держат в другой руке. Поэтому тот, кто в обществе сует пальцы в блюдо, из которого должны есть все, считается нарушителем законов приличия. И вот причина этому. Итальянцы сделали наблюдение, что не у всех людей пальцы одинаково чисты. Мы видим, что вместе с тем именно Кори отвел это новое орудие в свое отечество. Он сообщает, что счёл благоразумным подражать итальянской манере не только в Италии и Германии, но часто и в Англии, когда вернулся на родину, и рассказывает, как один ученый и веселый господин из круга знакомых подшучивал над ним по этому поводу и называл его «Фарситер». В одной пьесе Бена Джонсона от 1614 года «The Devil in an Ass» упоминается о вилках, только что вывезенных из Италии с целью сделать экономию в салфетках. Мы должны представить себе, что для Шекспира есть с помощью вилки было так же непривычно, как в наши дни для какого-нибудь бедуина. Табаку он, наверное, не курил так как табак никогда не упоминается в его произведениях, хотя в его время обыватели собирались в табачных лавках, где преподавалось новое искусство курения, а знатная молодежь курила табак даже на своих местах на сцене театра.